Нума мог, грубых еще римлян, уверить, что Нимфе Герия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомед мог прильстить скитающихся аравитен своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповеди, на горе среди блеску молний. Но ныне будет кто прельстить и восхочет, не блистательно нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы хотел ныне послание свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности и тою все тронутся. Манко Капак мифический основатель государства инков, именовавший себя сыном солнца. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, по что нам блеск внешности, не полезностью ли наших постановлений, ко благу государства текущую облистает наше лице? Всяк взирающий на нас узрит наши благомыслие. узрит в подвиге нашим свою пользу, и того ради нам поклонится не Якова уже сешествующему, но сидящему во благости. Если бы древние персы управлялись всегда щедро тою, не бы возмечтали быть Ариману или ненавистному началу зла? Ариман в древнеперсидской религии зароастрийцев олицетворение злых сил. Но если пышная внешность нам бесполезна, калико вредны в государстве быть могут ее оберегатели. Единственную должностью в служении своем, имея угождение нам, калико изыскательны будут они во всем том, что нам нравится, может. Желание наше будет предупреждено, но не только желанию не допустит возродиться в нас, но даже и мысли за неготовы уже ей удовлетворение Воззрите со ужасом на действие тковых угождений. Но и твердейшая душа во правилах своих позыбница Преклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет, И все сладостные чары обыйдут разум и сердце. горести и обида чуждые едва покажутся нам приходящими недугами. Скорбете о них почтем или неприличным, Или даже противным, и воспретим даже жаловаться о них». Язвительнейшие скорби и раны, и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей, и являются нам позади непрозрачные завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производит в нас феатральное представление, за не стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенная. Все слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Неблаженны ли мы, если вы смогли укрыться от возмущения и благонамерений наших? Неблаженны ли, если и заразе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате совне, надежны в умеренности ваших желаний, возблагоденствуем снова». И будем примером позднейшему потомству, какого власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.